Глава четвертая. норт ост Перед восходом солнца задул ветер с востока, колючий и своенравный. Семейство проснулось около восьми. К тому времени ветер успел нагнать дождя, и тот рывками налетел на маяк. «Теперь у нас будет вода», — сказала мама. «Какая удача, что я успела найти в скале ямку и вычистить». Она положила в печку дров и разожгла огонь метро еще лежал в кровати, разговаривать не хотелось. По потолку расплывалась темное пятнышко с капли посередине. Капля становилась все тяжелее и, наконец, приземлилась на стол, оставив на потолке зачин для следующей капли. Комнату ворвалась Мю. «Сегодня не лифтовая погода», — сказала она, выжимая волосы. «Корзину сдувает». Ветер снова взвыл над башней. Дверь громко хлопнула. — спросила малышка Мю. — В горе у меня всегда просыпается аппетит. В черном озере поднялась вода, а мыс этого психа превратился в остров. А из него самого ветром выдуло последние мозги, лежит под своей лодкой и считает капли. — Сети! — воскликнул папа, выскакивая с кровати. — У нас же раскинуты сети! Он подбежал к окну, но поплавка не увидел. Восточный ветер, целый шторм шел через мыс. Поднимать сеть в такой ветер, да еще и в дождь, занятия не из Пусть лежат, — решил папа. Огонь побольше рыба. А после кофе я поднимусь в башню и попытаюсь выяснить природу этого ветра. Сдается мне, к вечеру он стихнет. Из башни ветер выглядел примерно так же, как и из комнаты. Папа постоял и посмотрел на светильник, потом открутил одну гайку и прикрутил снова, поднял и опустил стеклянный колпак. Это были совершенно напрасные действия. Но что делать еще он не знал. Немыслимая небрежность не оставить инструкции к маяку. Просто непростительная. Папа уселся на газовый баллон, прислонившись спиной к стене. Дождь хлестал по окнам над головой. Вихри налетали на башню. То шепча, то шипя. Зеленое окошко было треснуто, и под ним набежало уже небольшое озерцо. Папа рассеянно смотрел на озерцо, потом превратил его в дельту с длинными извилистыми реками, и позволил взгляду скользить по стене. Кто-то написал на ней карандашом что-то похожее на стихи. Папа нагнулся поближе и прочел. «Пустынно морская гладь, на небе блестит луна. За долгих четыре года ни паруса не видать». Это писал смотритель маяка. Понял папа. Наверное, он сочинил это в один из тех дней, когда ему было особенно тоскливо. Оно и понятно. Светишь-светишь кораблям, а они никогда не проходят мимо. А вот тут он, похоже, повеселел и написал «Восточный ветер уходит всегда, как только подступит вода!» Папа принялся ползать вдоль стены, разыскивая надписи смотрителя. Он нашел много отметок о силе ветра. Самым сильным был Зюйтвест в 10 баллов по шкале Бофорта. Еще в одном месте, видимо, снова было стихотворение, но потом смотритель густо зачеркнул его. Папе удалось разобрать только, что речь шла о птицах. Надо узнать о нем побольше. Подумал папа. Как только погода наладится, расспрошу рыбака. Раз они жили на одном острове, значит, наверняка были знакомы. А пока закрою дверь на замок и не буду больше сюда ходить. А то этого вот только настроение портится. Папа спустился по приставной лестнице и объявил. Ветер повернул на норд-норд-ост и, похоже, начнет стихать. И, кстати, я подумал, что надо как-нибудь пригласить к нам рыбака на кофе. Вряд ли он пьет кофе, — сказала Мю. — Не воспитается одними водорослями до сырой рыбой или цедит через зубы планктон. — Что ты говоришь? — изумилась мама. — Ну надо же, какие бывают вкусы. — Точно, водоросли, — повторила Мю. — Это у него именно такой, так что я ничуть не удивлюсь. Но он самостоятельно никогда ничего не спрашивает, — с уважением добавила она. — И ничего не рассказывает, — уточнил Муми папа. — подтвердила Мю. Она прыгнула на край печки и свернулась клубочком в тепле, намереваясь проспать весь дождь. «И все-таки он наш сосед!» — неуверенно проговорила мама. «Соседи — это хорошо, вот что я хочу сказать. Кажется, крыша протекает!» — добавила она со вздохом. «Я это улажу», — пообещал папа. «Постепенно, когда у меня будет время». А про себя подумал. «Может, погода еще наладится, не хочу больше идти наверх». Там даже стену пропитались Смотрителя маяка. Длинный дождливый день понемногу проходил, и к вечеру ветер стих настолько, что папа решил поднять сети. Видите, как полезно немножко разбираться в море», — проговорил он с довольным видом. «Мы вернемся к вечернему чаю и самых больших рыбин принесем с собой, а тех, которые поменьше, запустим пока в ямку в скале». Под дождем остров сделался мокрым, скучным и совсем бесцветным. Вода поднялась так высоко, что от песчаного берега мало что осталось, и лодка покачивалась, уйдя кормой в море. «Надо оттащить ее к кустам», — сказал папа. «Видишь, что море вытворяет по осени? Если бы мы оставили сети до завтра, остались бы без лодки. С этим морем держи ухо востро». «Не понимаю», — серьезно добавил папа. «Не понимаю, почему море то приходит, то уходит. Должно же этому быть какое-то объяснение» муми огляделся. Берег стал совсем другим. Море словно разбухло. Оно вздымалось тяжело и раздраженно и наметало на берег целую груду водорослей. Морским лошадкам совсем не осталось места. А вдруг они хотят танцевать именно на песке? Наверное, они больше не придут. Или их напугала морра. муми опасливо взглянул на рифы, но они терялись в тумане. — Смотри, куда гребешь! — крикнул папа. И своди глаз поплавка и следи за волной, и то нас вышвырнет обратно на берег. Муми-тролль вцепился в левое весло и принялся грести, что было сил. Приключение все время поворачивалось вместе с ветром и подпрыгивало на волнах. «Налегай крепче, крепче налегай!» — кричал папа с кормы. «А теперь поворачивай да в другую сторону и сдай назад, назад!» Он лежал животом на банке и пытался схватить поплавок. «Нет-нет-нет, сюда, то есть туда, да, вот так, я его достал. Теперь давай к берегу, к берегу давай!» Папа ухватился за верхний край сети и потянул. Дождь хлестал в глаза, сеть оказалась страшно тяжелой. «Нам никогда не съесть столько рыбы», — озадаченно подумал папа. «Ну и жизнь, но семья есть семья Мой метроль греб как сумасшедший, но он видел, как вместе с сетью из воды поднимается что-то темное, Водоросли. Сеть стала похожа на толстое одеяло. Она была вся, метр за метром, забита водорослями и желтой морской травой. Папа утратил дар речи. Он даже не пытался вытягивать сеть по правилам. Свесившись над краем, он принялся затаскивать ее в лодку, как попало, обеими лапами. Охапка за охапкой, толстый желто-коричневый ковер укладывался на дно лодки. В нем не было ни единой рыбины. Все три сети один в один, даже колышку прилип пучок травы. Подняв из воды правое весло, работая одним левым, мумитроль развернул лодку и направил ее к берегу. Через некоторое время нос приключения коснулся земли, но новая волна захлестнула лодку и развернула ее боком к берегу. Папа встрепенулся. — Прыгай в воду и тащи нос к берегу! — крикнул он. — Тащи к берегу и держи крепче! — Муми-троль стоял в воде по пояс и тащил приключения за носовой швартов. Лодка скакала, как мустанг, и каждая следующая волна окатывала его с головой. От ледяной воды ныло все тело. Папа толкал корму, налегая в поте лица, надвинув на глаза шляпу. Весла волочились по песку, били по лапам и путались в сетях. И все было так плохо, что хуже не придумаешь. Когда они, наконец, оттащили приключения от воды... С неба обрушился новый дождевой поток. Пейзаж стал темный и расплывчатый. Наступал вечер. «Это ведь было здорово!» Мумитроль осторожно взглянул на папу. «Скажешь тоже?» Неуверенно ответил папа. Он покосился на огромную кучу сетей в перемешку с морской травой и решил, что Мумитроль прав. «Пожалуй, что так. Битва с морем. Вот так живется на далеких островах». Выслушав захватывающий рассказ до конца, Мю выпустила из лапы бутерброд и сообщила. «Поздравляю! Теперь будете развлекаться. Дня три-четыре выщипывать водоросли. Это желтая трава цеплючая, как росомаха. Если сеть пролежит так целый день, я хочу сказать». «Ну вот, ну вот», — начал папа. «А у нас полно времени», — торопливо сказала мама. «А повыщипывать траву в хорошую погоду даже приятно». «Пусть рыбак ее объедает», — предложил имя. «Он же лепит морскую траву! Ха!» Папа продолжал отчаиваться. Неудача сетью сразу после неудачи с маяком. Это просто несправедливо. И все здесь так. Стараешься, стараешься, а оно ускользает из рук. Видоизменяется. Мысли у папы начали блуждать, и он все крутил ложкой в чашке, хотя сахар растаял давным-давно. Посреди стола стояла кастрюлька. Капли задумчиво падали в нее с потолка. И каждая говорила Плип. Но митроль смотрел на календарь и рассеянно завязывал хвост узлом. А давайте зажжем лампу, весело сказала мама. Можно повесить ее на окно, раз поднялся такой ветер. Нет, только не на окно, закричал митроль, скакивая. Мама, пожалуйста, не на окно. Мама вздохнула. Именно этого она и боялась. В дождь они становились такими странными, Как будто у них были какие-то планы, а дождь все испортил. А дождей, похоже, будет много. Раньше, дома, всегда можно было заняться чем-нибудь, не выходя на улицу. Но здесь...» Мама подошла к комоду и выдвинула верхний ящик. «Я заглянул сюда сегодня утром», — сказала она. «И тут обнаружилась одна единственная вещь, угадайте, какая?» «Пазл!» «Минимум на тысячи кусочков, и никто понятия не имеет, что там за картинка». «Замечательная игра!» Она высыпала пазлинки на стол между чашками, получилась внушительная кучка. Семейство смотрело на кучку без энтузиазма. муми перевернул один кусочек. Он оказался черным, как морра, Или как тени в заснеженном лесу. Или как зрачок морской лошадки. Как миллион разных других вещей. Это могло быть что угодно. И никто не узнает, куда этот кусочек подойдет, пока вся картинка не будет готова. Этой ночью Морра запела. Никто не пришел на берег с лампой. Она ждала и ждала, но никто не приходил. Сначала Морра выла тихонько, но понемногу ее песня одиночества набрала силу. Не звучал теперь еще и протест. Нет другой Морры, кроме меня. Я единственная, самая холодная во всем мире и никогда не согреюсь. — Лени, — пробормотал папа в подушку. Мумитроль натянул на голову одеяло. Он знал, что Морра ждет фонарь. Но его не мучили угрызения совести по этому поводу. Пусть орет, сколько влезет. Его это совершенно не волнует. Ни капельки. К тому же мама сказала, что керосина ушло уже очень много. Несколько литров. Так что теперь все. Дни шли. Вода пребывала вместе со своим равным восточным ветром. Волны обволакивали остров непрерывным баюкающим рокотом. Мыс рыбака был отделен водой, но Мю считала, что рыбак этому даже рад. Его, наконец, оставили в покое. Дождь перестал, и семейство пришло посмотреть, что творится на берегу. «Сколько водорослей!» — обрадовалась мама. «Можно будет расширить сад!» Она бросилась к скале и вдруг остановилась. Сада больше не было. Совсем не было. Море унесло его с собой. «Ну да, он ведь был слишком близко к воде», — сконфуженно подумала мама. «Надо натаскать водоросли повыше и разбить новый». Она с тревогой оглядела залитый водой берег. Волны шипящими белыми полукружьями докатывались до лодки в кустах ольхи и бились о корму, и она сердито подпрыгивала. Папа стоял в море по поясу в воде и что-то кричал. Он искал свой волнорез». «Что он говорит?» – переспросила мама. «Был пропал», – ответил мумитроль с берега. «Все камни унесло». И это уже не шутка. Мама бросилась по мокрому песку в воду, сочувственно постоять рядом. Одних слов в этом случае явно было недостаточно. Мама с папой мерзли в волнах, и мама подумала. «Злое оно, его море». «Пойдем», – рассеянно проговорил папа. Наверное, эти камни были не настолько крупные, как мне показалось. Они повернулись спиной ко всем безобразиям и пошли мимо лодки к рощи. Там папа остановился и проговорил. «Здесь не проложить нормальной тропы. Я уже пробовал. Эти чертовы камни слишком большие. Будь это возможно, смотритель маяка давно бы сделал дорогу, да и причал тоже». «Похоже, этот остров не изменишь», — сказала мама. «Он такой, какой есть». «Дома было как-то полегче, но я в любом случае собираюсь разбить сад, только повыше». Папа ничего не сказал. «И на маяке хватает работы», — продолжала мама. «Можно смастерить полочки и красивую мебель, а? И починить эту ужасную лестницу и крышу». «Я не хочу ничего чинить», — подумал папа. «Я не хочу выщипывать водоросли. Я хочу строить большое и прочное». Хочу делать много всего, что хочется, но я сам не знаю. Как же трудно быть отцом семейства! Мумитроль видел, как мама с папой скрылись за холмом печально волоча хвосты. Над скалой с маяком все еще мерцала всеми своими прозрачными цветами короткая радуга. Пока мумитроль смотрел на нее, цвета медленно начали бледнеть, и он вдруг почувствовал, что ему позарез нужно добежать до полянки, пока радуга совсем не погасла. Он метнулся в чащу, упал на живот и пополз под деревьями. И оказался на полянке. Она была прекрасна даже таким серым вечером. Между ветвями серебрились от воды паутинки. Было тихо, несмотря на ветер. И на этот раз ни одного муравья. Просто ни единого. Может, они попрятались из-за дождя? Маметроль начал нетерпеливо раскапывать землю обеими лапами. И вдруг снова ощутил запах керосина. И муравьи. Они были на прежнем месте, их было много, но все до одного мертвые, скорченные. Боже! Да здесь произошла настоящая бойня, и ни один муравей не избежал гибели. Они все захлебнулись в керосине. Мумитроль вскочил. На него волной обрушилась мысль. «Это я виноват. Я должен был догадаться. Мю никогда не станет никого уговаривать. Она или действует, или вообще не связывается». «Что же мне делать? Что мне делать?» Но Митроль сидел на полянке, которая теперь принадлежала ему, ему одному до скончания века, и раскачивался взад-вперед. И запах керосена пропитывал его с головы до ног. Он не выветрился, и по дороге домой казалось, что не выветрится никогда. «Добрый ты наш», — сказала малышка Мил. «Муравьи все равно, что комары. Это же хорошо от них избавиться. К тому же ты прекрасно знал, что я собираюсь сделать». Знал, но надеялся, что я не стану об этом говорить. Хотел обмануть сам себя. Возразить было нечего. Вечером Мю заметила, что Тролль углубился в вереск, явно желая побыть один. Она пошла следом и увидела, как он рассыпает сахар под елками, а потом вместе с банкой исчезает в чаще. «А?» — подумала Мю. «Пытается успокоить свою совесть. Можно было бы сказать ему, что муравьи не едят сладкого. Этот сахар просто растает на мокрой земле». «И что тех муравьев, до которых я не дотянулась, совершенно не волнует вся эта история, и они не нуждаются в утешении? Но мне лень! Пусть делает, что хочет!» Следующие два дня мама с мумитролем занимались исключительно выщипыванием водорослей. Дождь припустил с новой силой. Пятно на потолке росло, теперь с него капало плим-плим-плим маленькую кастрюлю и клон клон клонк большую. Папа сидел наверху, и с глубокой неприязнью смотрел на треснутое окно. Все папино воображение сворачивалось и усыхало, как только он начинал думать про окно. Надо просто заколотить его снаружи. Или приклеить изнутри кусок мешковины. Про мешковину подсказал мумитролль. В конце концов, папа так утомился, что лег на пол и попытался увидеть вместо стекла только цвет. Красивый изумрудный цвет. Стало получше, и спустя мгновение папе пришла в голову новая мысль. Если вырезать из мешковины широкую ленту, намазать ее клеем, разбить зеленое стекло на множество изумрудных осколков и приклеить их, папа заинтересованно присел. А пока клей не застыл, можно посыпать изумруды мелким белым песочком или рисом. Белые рисинки, как жемчужины, много-много. Будет пояс из жемчуга и изумрудов. Папа поднялся и стукнул молотком по стеклу. Потом осторожно потянул. Большой кусок выпал на пол и разбился. Папа набрал пригоршню осколков и принялся с величайшим терпением дробить их на красивые и ровные кусочки помельче. К вечеру папа вылез из люка. Поясок был готов. «Я примерял его на себя», — сказал он. «А потом укоротил. Тебе должен быть как раз». Мама надела поясок через голову, он скользнул по ее круглому животику и остановился ровно там, где и должен быть. «Просто невозможная красота!» проговорила мама. «В жизни ничего подобного не видела!» От радости она даже посерьезнела. «А мы и не поняли, для чего тебе рис!» воскликнул Муми-тролль. «Но ведь он разбухает от воды, и мы подумали, что ты хочешь как-то заткнуть им окно». «Фантастика!» Заметила мю с уважением. «Ты не поверишь, что он настоящий!» Она передвинула тазик в новое место, туда, где капли говорили не «плимп» и не «клонг», а тоненькое «клип» и добавила. «Значит, рисовой каши больше не будет!» «Это потому, что я такая толстая!» Извиняющимся тоном проговорила мама. «Но у нас есть еще овсянка!» При упоминании овсянки воцарилась неодобрительная тишина. И в этой тишине папа вдруг услышал песню, исполняемую каплями на три голоса исключительно для него. Песня ему не понравилась. «Дорогой, если выбирать между кашей и украшением...» Начала была мама, но папа прервал ее. «Сколько припас мы уже съели?» «Прилично», — с беспокойством ответила мама. «Видишь ли, на свежем воздухе...» «А сколько осталось?» — продолжал папа. Мама неопределенно махнула рукой. Жест, означавший, по всей видимости, и овсянку, и что все это не важно. И тогда папа поступил единственно возможным образом. Он снял со стены спиннинг и надел шляпу смотрителя маяка. Гордое молчание идеально подходило для того благородного шага, который он собирался сделать. Семейство уважительно выжидало. С потолка сорвалась очередная капля. «Пойду, свою блесну». Невозмутимо проговорил папа. Погода как раз для большой щуки. норт ост разрывал себе легкие, но вода не отступала. Накрапывал дождь, скала была того же цвета, что и вода. Серый безымянный мир, исполненный одиночеством. Папа сейчас забрасывал удочку на Черном озере. Никто не клевал. Не говори щука, пока не поймаешь. В принципе, папе, как и большинству пап, нравилась рыбалка. Не нравился в ней только один момент — Возвращаться домой без рыбы. Удочку ему подарили на день рождения год назад. Это был шикарный спиннинг, но иногда он висел на гвозде с таким видом, будто призывал к чему-то, и это было не очень приятно. Папа смотрел на черную воду, и озерцо в ответ пристально вглядывалось в него серьезным черным глазом. Папа вытянул леску и сунул погашенную трубку под ленты шляпы и отправился на подветренную сторону острова. Может быть, там есть щуки? Пусть не такие большие, но хоть с чем-то прийти домой. Рыбак рыбачил у самого берега. «Хорошее тут место?» — спросил папа. «Нет», — ответил рыбак. Папа присел на камень, придумывая, как завязать беседу. Такие неразговорчивые ему никогда еще не встречались. Прямо неловко и странно. «Здесь должно быть одиноко зимой». Предпринял он новую попытку, разумеется, без результата. «Ладно». Попробуем еще раз. Но ведь когда-то вас было двое, верно? Какой он был, этот смотритель маяка? Рыбак что-то пробормотал и беспокойно поерзал на банке. Он любил поговорить. Рассказывал что-нибудь о себе. Все рассказывают, — сказал друг рыбак. Все говорят о себе. И он только о себе да о себе. Но я не особо слушал. Ничего не помню. Но как так вышло, что он уехал? И когда погас маяк, еще при нем или после? Рыбак дернул плечом и вытянул из воды удочку с пустым крючком. Не помню. Папа без особой надежды попробовал снова. А что он делал днем? Строил что-нибудь? Забрасывал сети? Рыбак красивым, неторопливым движением забросил удочку в воду. На воде возник идеальный ровный круг. Он плавно расширялся и растворялся в пустоте. Рыбак отвернулся и стал смотреть в море. Папа встал и перешел в другое место. Внутри у него все кипело и требовало разрядки. Он далеко забросил блесну. Не заботьтесь уже о джентльменской дистанции, которую должны соблюдать между собой два рыбака. Рыба немедленно клюнула. Папа вытащил полукилограммового окунька и устроил вокруг него целое представление. Брызгался, пыхтел, хлопал окунем по скале, чтобы посильнее раздразнить рыбака. Потом глянул в сторону лодки. Серая фигурка сидела неподвижно, уставившись в море. Щелка килограммов на восемь!» Громко проговорил папа, пряча окунька за спиной. «О-хо-хо! сколько же ее придется коптить!» Рыбак не двигался. «Это ж надо!» Пормотал папа. Смотритель бедняга говорил и говорил о себе, а этот... Любитель водорослей его даже не слушал. Хорошенькое дельца!» Крепко сжимая в лапе окуня, он отправился к маяку. Мю сидела на ступеньках и напевала одну из своих монотонных дождевых песен. «Привет», — сказал папа. Ух, как я зол!» «Это хорошо», — одобрила Мю. «Похоже, ты нашел себе достойного врага. От этого всегда становится легче». Папа положил окуня на ступеньки. «А где мама?» «Копается в новом саду», — ответила Мю. «Я отнесу ей рыбу». И вновь папа пошел к западному мысу. «Посмотрим», — приговаривал он. Буду рыбачить прямо перед его цементным ящиком, прямо у него под носом. Выловили всех рыб до единой. Я им покажу. Порванные сети развесили под лестницей и забыли про них. От этого всем как-то полегчало. Мама не заводила больше разговор о полочках и мебели, пятно на потолке росло с каждым дождем. Потолочный люк не открывали. Папа с головой погрузился в рыбалку. Он целыми днями сидел со спиннингом на берегу и приходил только поесть. Он уходил рано утром и никого не брал с собой. Рыбака он больше не задевал. Глупо дразнить того, кто меньше тебя, да еще и не злиться. Теперь папой владела только одна мысль — раздобыть побольше еды для семьи. Свою добычу он приносил к маяку. Рыб получше папа коптил на берегу возле лодки. Сидел на ветру рядом с коптильной печкой и медленно подсовывал в печь одну ветку за другой, чтобы огонь горел ровно. Он укреплял печку песком и мелкими камнями, собирал можжевельник и колол щепки, чтобы рыба прокоптилась, как положено. Дома его почти не видели. Ближе к вечеру он трижды забрасывал спиннинг в Черное озеро, но там никогда не клевало. За чаем папа не говорил ни о чем, кроме рыбы. Он не хвастался, как обычно. Дружеские по-домашнему нет, он читал длинные лекции. Мама слушала их с тревогой и, как ни странно, отчерпала из них крайне мало сведений о повадках рыбы и рыбаков. Она думала, нет, это уже не игра Во всех горшках и плошках, какие были, у нас теперь соленая рыба, а он все рыбачит. Хорошо, конечно, что у нас теперь так много еды, но когда ее было мало, мы как будто жили повеселее. Наверное, море на него сердится. Мама каждый день надевала изумрудный поясок, чтобы показать папе, как ей нравится подарок. Хотя это, конечно, было украшение не на каждый день. Стеклышки за все цеплялись, а рисинки осыпались, если неосторожно повернуться. Мамин сад был готов, выложенный водорослями блестящий круг у подножия маяка. Ракушек моря так и не выбросило, и она обрамила его круглыми камушками. Посредине красовалась привезенная из дома земле роза. Она готова была зацвести, хотя слегка сомневалась. И неудивительно, ведь шла уже вторая половина сентября. Мама часто мечтала о цветах, которые посадят весной. Она рисовала их на подоконнике северной стороны. Каждый раз, сидя у окна и глядя на море, она рассеянно рисовала новый цветочек. И мысли ее при этом были далеко. Иногда она даже удивлялась при виде этих цветов. Они врастали как будто сами по себе и становились все красивее. За окном, казалось, чего-то не хватает. Это ласточки улетели на юг. Улетели ветреный дождливый день так, что никто не заметил. На острове стало вдруг непривычно тихо. Мама уже привыкла к ласточьему щебету и тихой болтовне под крышей. Теперь мимо окна таращи желтые глаза пролетали только чайки. Иногда еще слышались приглушенные крики журавлей, улетавших вдаль далеко-далеко. Неудивительно, что ни мама, ни папа не заметили, что происходит с их мумитролем. Они были слишком заняты другими делами. Они ничего не знали про лес и полянку, и понятия не имели, что каждую ночь мумитроль уходит на берег с фонарем. О чем знала или догадывалась Мю, никому не было известно. Чаще всего она ходила по пятам за рыбаком, но они почти не разговаривали. Оба они были сами по себе и относились друг к другу с какой-то спокойной приязнью. Они не пытались понять друг друга или произвести впечатление. Оказывается, и от такого вообще не можно получать удовольствие. Таково примерно и было положение дел в ту великую осеннюю ночь, когда вернулись морские лошадки. Ходить на берег с фонарем слегка наскучило. Мумитроль привык к море, и она теперь не столько пугала, сколько раздражала. Он уже не понимал, почему сюда приходит из-за морры или из-за лошадок. Просто просыпался каждую ночь, когда выходила луна, и знал, что надо идти. Морра приходила всегда. Она стояла в воде близко к берегу и следила за движениями фонаря. Как только Мумитроль гасил фонарь, она безо всякого воя скрывалась во тьме, а Мумитроль отправлялся домой. Но каждую ночь Морра подходила все ближе. В эту ночь она ждала на песке. Мумитроль остановился в зарослях альхи и поставил фонарь на землю. Выйдя из воды, Морра нарушила молчаливый уговор. И это было неправильно. Нечего ей делать на острове. Она опасна для всего, что живет и растет. Они молча стояли друг напротив друга, как обычно. Но вот Морра медленно отвела глаза от света и посмотрела прямо на Мумитроля. Так она никогда не делала. Холодные, пугающие глаза. Луна меж облаков то появлялась, то гасла, по всему берегу разбегались тени. И тут из-за мыса на полной скорости прискакали лошадки — Они ничуть не боялись морра, они носились друг за другом в лунном свете, выбивали в воздухе радуги и пробегали сквозь них на маленьких твердых копытцах. Мумитроль заметил, что у одной лошадки только три подковы. Лошадка и правда была вся в цветочках, в бархатной шерстке виднелись какие-то ромашки, на шее и ногах помельче, чем в других местах. А может, это были кувшинки? Так поэтичнее. Лошадка проскакала прямо к фонарю и опрокинула его на песок. «Ты портишь мне всю луну!» — воскликнула маленькая лошадка. «Ой, извини!» — мумитроль торопливо погасил фонарь. «Я нашел твою подкову!» — лошадка остановилась, наклонив голову. «Но я подарил ее маме!» — признался мумитроль. Лунный свет померк, пытцы снова застучали. Мумитроль услышал смех. «Слышишь? Слышишь?» — переговаривались лошадки. «Он подарил ее маме!» «Маме!» Они пронеслись мимо, почти вплотную к нему. Мягкие, как пушица гривы, коснулись его морды, мешая дышать. «Я могу попросить ее назад. Я схожу за ней!» Крикнул ему метроль в темноту. Луна вышла снова, и ему метроль увидел, как лошадки бок о бок убегают в море. Гривы развиваются, как белые юбки. Они были совершенно одинаковые. Одна повернулась и крикнула издалека. «Может быть, в другой раз!» Маметроль присел на песок. Лошадка говорила с ним, обещала вернуться. «Луну будет видно еще много долгих ночей, если только не набегут облака, и он больше не станет зажигать фонарь». Маметроль вдруг ощутил, что хвост у него замерз и увидел, что сидит на заледеневшем песке. Именно здесь сидела Морра. На следующую ночь Маметроль пошел на берег без фонаря. Луна уже немного уменьшилась». Когда она совсем пропадет, лошадки убегут играть в другое место. Он знал это, чувствовал. Мумитроль принес с собой подкову. Попросить ее обратно было нелегко. Он краснел и ужасно смущался, но мама, ничего не спрашивая, сняла подкову с гвоздя. «Я начистила ее стиральным порошком», — сказала она. «Смотри, как блестит». Больше она ничего не сказала, и голос был самый обычный. Мумитроль пробормотал, что подарит ей взамен что-нибудь другое, и ушел, путаясь хвостом в лапах. Почему-то он не смог рассказать маме про лошадок. Ну, просто не смог, и все. Вот если бы найти ракушек. Конечно же, ракушки нравятся мамам больше, чем подковы. Лошадки, наверное, нетрудно было бы достать для мамы несколько больших красивых ракушек. Но какое лошадки дело до мамы? Наверное, лучше даже не просить. Лошадка не пришла. Уже и луна села. А они не пришли. Правда, она и сказала в другой раз, а не завтра. Другой раз, может быть, когда угодно. Метроль сел и стал пересыпать песок между лапами. Очень хотелось спать. И тут, разумеется, явилась Морра. Приплыла по воде в клубах тумана, как угрозение совести, и выползла на берег. И Мумитроль вдруг вышел из себя. «Уходи отсюда!» — заорал он. «Проваливай! Нам всем мешаешь! Мне сейчас не до тебя!» Морра подошла ближе. Мумитроль отступил к кустам и закричал: "Я не принес фонарь, и не буду больше его зажигать. Не приходи сюда, это папин остров." Мумитроль все пятился, пятился, потом повернулся и бросился бежать. Осенне вокруг него трепетали, и шелестели, как перед бурей. Они чуяли, что Морра на острове. Укладываясь в постель, Мумитроль слышал завывание Морра. В этот раз они звучали намного ближе. Только бы не явился сюда. — подумал он. — Только бы остальные ее не заметили. Горет, как туманная сирена. А хуже всего, что кое-кто опять начнет обзываться. Мюля лежала под ползучей низкорослой елкой на окраине леса и прислушивалась. Она поплотнее подоткнула вокруг себя мох и задумчиво засвистела. — Ну, натворил дел на свою голову, — подумала она. — Так всегда и бывает, когда ягшаешься с моррами и думаешь, что можно подружиться с морскими лошадками. Вот педолога. Потом она вспомнила про муравьев и долго и заливисто смеялась.